Альмира-рай. Дерзкие нарушители магического порядка. Глава первая. Сафира. Магический мир полон неожиданностей, приятных и не очень. Когда случается второе, и кто-то становится жертвой несчастного случая или умышленного нападения, являются они. агенты магической безопасности. Я никогда не верила в безупречность нашей системы правоохранения. А зря. Высший орган власти над всеми королевствами Совет Магистров возглавляют дряхлые, но очень мудрые старикашки в белых балахонах. Поговаривают, что они сутки напролет сидят за своим круглым столом, решая судьбы миллионов. Подумаешь, Возомнили себя богами. Другое дело агенты. Эти парни хоть и неуловимые, Как хвост русалки, Но крепкие, как мои рога. И как бы я ни отбивалась, Поймали. Новоприбывшие дохляки, как всегда, Заворчала Нина с нижней полки. Что на них смотреть? Эльфийка делала вид, что ей вовсе не интересно то что происходит на улице а вот я не могла оторвать взгляд от решетки прямо над моей койкой «М -м -м, свеженькое мясцо что может быть более захватывающим в этом затхлом месте ну ладно будто делая одолжение лениво протянула минаэль докладывай я хмыкнула Поражаясь, насколько высокомерной была эта девица, даже сейчас, учитывая ее положение. Еще раз осмотрев линейку из новеньких, стал озвучивать увиденное. Уродец-орк, ростом в пол тролля. — Несчастный случай, — отозвалась Нина, — разрезал нижним клыком брюхо своей женушки во время интимных ласк. Лежавшая на нижней койке ведьма хрюкнула. Я тоже не сдержала улыбку. Мы всегда пытались угадать причины, по которым эти несчастные попадали в магическую колонию: место без права на свободу, мнение, мысли или что-либо еще. Иногда даже устраивали громкие дебаты и спорили на жвачке. После того, как мне попалась одна такая со вкусом серой кикимры. Я спорить перестала. Встав на цыпочки, Лидия заглянула на мое окошко. «Не похоже. Этот орк злой на вид. Реально дебошир какой-то», — произнесла она и снова хрюкнула. Я пыталась узнать, почему она издает этот странный звук последние три дня, но ведьма упрямо молчала. Наверняка они с Интарой снова поссорились. и тайком наслали друг на друга проклятие. — Ладно, а как вам, красавчик-вампир? — улыбнулась я. — Стоит такой весь в непринужденной позе, храбрый на морду, острый на клыки. — У-у-у! — воскликнула Нинаэль. — Сафире приглянулся кавалер. — Смотри, подруга, вампы они обычно за убийство срок отгребают. «Какая разница!» — вмешалась Ева. Волчица влезла на соседнюю койку справа от меня и тоже начала всматриваться в решетку. «Зато они опытные любовники, и их укусы приносят наслаждение. Это вам не оборотни!» Печальную историю Евы слышали все и много раз. Она при каждом удобном случае напоминала как сильно ненавидела своих собратьев альфа стаи он же родной дядя евы пытался пометить ее а когда девушка дала отпор призвал стражей и обвинил в покушении на его драгоценную жизнь такой подлости от оборотня она не ожидала девушка издала короткий рык и отползла от окошка что — насторожилась Лидия. — Увидела оборотня, — пояснила я, продолжая изучать пятерку новоприбывших. — Высокий, красивый брюнет! — начала издеваться, видя, как закипает Ева с невероятно упругой попкой. — Еще одно слово я укушу тебя за хвост, рогатая! — зашипела волчица, и, спустившись вниз, обиженно зашагала в другой угол камеры. Лидия бросила на меня насмешливый взгляд и кивнула, чтобы я продолжала. Осталось еще двое — демон и эльф. «Эльф?» — оживилась не на Эль с нижней койки. Даже оторвала свою пятую ко точку. «Красивый? Блондин? Рыженький? Ну, отвечай! Блонди!» глазище ярко-голубые, светят, аж отсюда видно. Худенький, щупленький, на бабу похожий. тфу сплюнула я. — Как вы, эльфийки, своих мужиков терпите? — Их даже мужиками сложно назвать, — поддержала меня Лидия и снова хрюкнула. — Зато таким накостылять можно, если одуреют от страсти, — пробубнила Ева. «Ничего вы, девочки, не понимаете!» — поучительно произнесла Нинаэль. «Мы утонченное создание. Красота для нас превыше всего. На ваших мужчин вообще без слез не посмотришь. Ладно еще вампиры. Редко, но красавцы попадаются. Про оборотней с их звериными повадками промолчу. А демоны? Это же просто тихий ужас!» «А что, демоны?» Возмутилась я, пристально разглядывая последнего. «Выше всех остальных, лишь немного ниже орка, с черными, как смоль, длинными волосами, которые развивались на ветру, пока смотритель объявлял новоприбывшим порядок. Его рожки были до жути сексуальной формы и такими же черными, как волосы. Под лучами солнца Кожа переливалась странным жемчужным отливом. Невероятное зрелище. «Мало того, что у них безобразные рога и вечное выражение лица, не подходи, а то забодаю!» — распиналась Нина. «Так еще и этот немыслимый хвост!» «А хвостик что надо?» — шепнула я, любуясь мощной конечностью демона. «Мой...» И сам невольно подпрыгнул от возбуждения. Я обвела им лодыжку, чтобы не привлекать внимания, а затем одернула сама себя. С каких это пор мне интересен пол противоположный. Демон-то здесь за что? Перебила речь Нинаэль Ева. Их король обычно всех сразу вешает, а этому поблажка всего лишь колония. Погодите. «Так это должно быть тот самый принц Киран!» — восхищенно воскликнула Лидия и начала взбираться ко мне на койку. Не обращая внимания на мои возмущения, ведьмочка прижалась к решетке и начала комментировать все то, чем я восхищалась еще секунду назад. «Леший, какой красавец! Что ни говори, Нина, а демонские рожки очень привлекательные!» А этот еще и хищный такой. Ух, у меня прям мурашки от него по коже. И к тому же слюни потекли, — заворчала я и столкнула ведьму вниз. Раздался глухой удар, короткое хрюканье и отборная ругань. Ну а что, нечего лезть на мою территорию? Тот самый принц, который чуть не грохнул другого принца? Как ни в чем не бывало, поинтересовалась Нинаэль. — А я-то думала, что драка инкуб сбрендил. Лидия, фырка и кряхтя, поднялась на ноги и бросила на меня гневный взгляд. Я показала ей язык и отвернулась к решетке заново изучать принца. — И почему теперь он стал еще красивее? — Не сбрендил. — заворчала ведьмичка, отряхивая руки. — Данир просто слишком поглощен ненавистью ко всем демонам. Он говорил, что это по вине принца Кирана он здесь оказался. Тот устроил покушение на своего кузена, принца Тейта. Я закатила глаза и раздраженно дернула хвостом. Мои рога начали чесаться, как бывало каждый раз, когда я злилась и хотела проткнуть ими кого-то. Мне уже порядком надоели разговоры Лидии о том, какой хороший ее дракончик. А то, что он наполовину инкуб и одурманил ей мозг, она никак воспринимать не желала. — Ну, конечно, — злорадно хмыкнула эльфийка. — Твой не бедная овечка, — и вовсе не причастен к заговору и покушению на жизнь ведьмы. Светлая Лидия, очнись! Возможно, ты тоже нужна ему для какого-то черного ритуала. Не говорите ерунды. Ему дают сдерживающий силу эликсир. Его чувство ко мне — не какая-то подделка. Завидовать нужно молча. Обиженно произнесла ведьмочка и ушла к Еве в другой угол камеры. Пятеро новичков без особого энтузиазма зашагали следом за смотрящим. А я устало вздохнула и уткнулась лицом в подушку. Вот и закончилось развлечение на сегодня. Мы увидим их только завтра, во время трапезы, и то на пятнадцать минут. Каждый новый день заключенных расписан по секундам. Времени хотя бы на невинный флирт попросту нет. Если только не со смотрителями, эти гады не прочь и комнату для свиданий посетить с любой из нас. Хотя, с другой стороны, нехватка времени на общение даже к лучшему. Возможно, среди новоприбывших и есть симпатяги, но большинство завсегдатая в колонии — угрюмые, малоприятные личности. Хорошо, что жилая зона делится на женский и мужской корпуса. Та же ситуация и в промышленной. Мужчины работают в шахте, добывая магические кристаллы, а женщины трудятся в обрабатывающем цехе. За изготовление ювелирных изделий, оберегов, кулонов, брачных браслетов и прочих магических примочек нам платят гроши, которые можно потратить на предметы первой необходимости или сладости, например, жвачки. Мало кому удается собрать хоть какую-то сумму к концу срока. К тому же освобожденных помечают магическим клеймом. Зачем? Наверное, чтобы все знали, с кем категорически нельзя разговаривать, брать на работу, сдавать в аренду жилье и продавать продукты питания. Они думают, что исправительные работы и воспитательные занятия изменят нас. но при этом не дают ни единого шанса начать все сначала. Лично я большую часть жизни была правильной и законопослушной демоницией. Ну, до лет так двенадцати. И что в, -то в итоге? Едва не погибла от голода. Жизнь не жаловала меня сюрпризами. Пришлось искать их самостоятельно. то в кармане зажиточного эльфа, то в сумочке в вампирессы знатного рода. И не попадалось же. Десять лет не попадалось. А после последней удачной выручки вообще решила залечь на дно. Но, видимо, великородные боги такие решили вспомнить о Сафире. Сюрприз, дескать, хотела. Получай. Шла себе по вечерней улице, никого не трогала, песенку напевала. Смотрю, блестит что-то в траве. Подняла, потерла, от грязи очистила. А оно как засветится ярким красным светом, я с испугу даже куст рядом подожгла. А уже через секунду невесть откуда явились агенты магической безопасности. И без лишних выяснений поволокли меня в кутузку. Засудили за кражу магического амулета древней реликвии семьи магов, которую я успела подержать в руке от селы пять секунд. Нет, ну нормально, да? Но — Ну чего опять захандрила? — возмутилась Нина и ткнула меня пальцем в бедро. — Вставай! Скоро стервозины припрутся. Наша очередь полоскаться. И как по сигналу, двери камеры распахнулись, и на пороге появились Кайра, Инатара, Раяна и Яси. Больше всего я недолюбливала демоницу. И дело даже не в том, что мы одного вида и конкуренцию в принципе не перевариваем. Нет, меня просто до зуда в рогах раздражал ее надменный взгляд. С первого дня... Как Кайра Дарстарак вступила на защищенную колючей проволокой и магической печатью территорию колонии, все девчонки пищат от ужаса. Ну и что, что она состоит в альянсе черных магов? Можно подумать, эти злобные старикашки в открытую пойдут против совета магистров и разбомбят колонию, чтобы освободить какую-то пешку. К тому же. Умом и сообразительностью эта девица явно не отличалась. Я бы сказала, наоборот. — Даже и не надейся, Софира, засмеялась демоница, шагая к своей койке, точно как королева к трону. Я сложила руки на груди, скептически осматривая ее с ног до головы. И ни капельки она не красивая. — Не надеяться на что? — раздраженно уточнила я, так и не дождавшись пояснений. — На расположение принца, конечно! — фыркнула стерва и истерично расхохоталась. — Да, она явно не дружила собственной головой. — Ты ведь не думаешь, что демон королевского рода взглянет на какую-то бледную моль? Тем более он здесь всего на год. А тебе отбывать срок — еще десятилетие. Я силой обвела хвост вокруг ноги, чтобы не выдать своего негодования. Да что там ярости! За девять месяцев пребывания в колонии я усвоила несколько уроков. Первый — сначала думать, а потом действовать. «Вспыльчивость тебе, не друг!» «Второй. Не опаздывать на вечерний туалет, иначе весь следующий день будешь выслушивать издевки о неприятном запахе». «Идем!» — подтолкнула меня Нина. «И хоть Эльфийка с прибольшим удовольствием помогла бы мне выбить дурь из этой ненормальной, принять душ для нее было так же свято, как заплести утром косу бедная бедная малышка издевательски пропела мне вслед кайра фея яси ее лучшая подруга насмешливо фыркнула и преградила мне выход из камеры только осторожно предостерегла кайра не касайся проклятой Я наклонила голову, демонстрируя свои рога, и послала фее очень красноречивый взгляд. Когда и это не подействовало, обвела хвост вокруг ее лодыжки и резко дернула. Лидия хрюкнула и, быстро переступив через Яси, побежала в коридор. Я слышала крики феи, но не разобрала слов из-за громкого хохота девчонок. Одно и то же, изо дня в день. Мы разделились на две группки, по интересам. Время от времени досаждают друг другу мелкими пакостями. За большие могут и в карцер на пару суток посадить. — А что, твое проклятие и вправду заразное? — поинтересовалась Ева, когда перестала хохотать. — Не говори чепухи, — сказала Лидия под аккомпанемент назойливого хрюкающего звука. Именно эта ведьма, будучи отличным чтецом кармы, растрындела всем мою страшную тайну. Закатив глаза, я подошла к пропускной стене и приложила руку. Считав ауру, магический замок сработал и открыл дверь. По ту сторону нас уже ждал смотритель Баркли. Из всех магов он мне нравился больше всего. Приветливо улыбнувшись, молодой парень молча провел нас в душевую ком комнату женского корпуса. Самый большой плюс общественных душевых — со временем все комплексы исчезают. Самый огромный минус — ни секунды покоя и уединения. — Если Фира захочет, то расскажет все сама, — поучительно произнесла Лидия. если б только ведьма придержала язык за зубами раньше. Софира, расскажи, расскажи!» — заныла Ева. «Обещаю, что потру тебе спинку. Не так, как в прошлый раз. Нежно!» Вспомнив, как волчица едва не содрала мочалкой и мое родовое тату крыльев, я невольно поморщилась. «Отстань, Ева! Эта история старая и никому не интересная!» Если честно, будучи по натуре скептиком, я никогда не верила в проклятие. Но те жуткие слова, свалившиеся на мои рога, как гром среди ясного неба, по сей день не давали мне покоя. Мы дружно сняли с себя черно-белую полоску, комбинезоны и свалили шматье на лавку. Нина и Лидия голышом побежали в кабинки. А Ева прилипла ко мне, словно чешуйка дракона. «Я единственная, кто не знает эту историю», — надоедливо заныла она. «Я здесь всего две недели, но постоянно слышу от Кайры о твоем проклятии». Закатив глаза, зашла в свободную кабинку и хлестнула волчицу хвостиком по бедру. «Ах так!» — рыкнула та. «Тогда не обижайся!» Когда я устрою кайре допрос, все равно выведаю. Открутив ржавый вентиль, я встала под струи прохладного душа и блаженно застонала. Что может быть лучше в летнюю жару, если бы только одна любопытная особа не жужжала над ухом слово назольевый домовой»? — Это проклятие чушь лешая, ясно? — выдавила я. Все, что скажет тебе сумасшедшая дура, не стоит и выеденного яйца. Можно подумать, она была там и слышала слова старой демонессы. — А что за слова? — с некрываемым любопытством допытывалась Ева. Она достала мочалку с полки и начала тереть мне спину. Опять такой силой, что моя татуировка начала зудеть. Мне было десять, — начала я, мгновенно утопая в воспоминания. Мы с мамой бродили по ярмарке, и я потерялась. Меня схватила за плечо пожилая демонесса со странной маской, прикрывающей половину лица. Ее голос был очень сиплым, почти шипящим. Помню, как загорелись ее глаза, будто в них полыхнул огонь. А затем она произнесла «Все, кого ты впустишь в свое сердце, погибнут, и лишь один возродится из пепла, словно феникс». Я зашипела, когда Ева начала тереть совсем невыносимо. Родовое тату так не вовремя активировалось, и мои крылья распахнулись во всю длину. В тесной кабинке душевой мне не было места для маневра. К тому же я случайно толкнула Еву, и бедняжка, поскользнувшись, упала на пятую точку. Пришлось кое-как выбираться из маленькой коробочки, чтобы завершить трансформацию. «Вау!» — восторженно протянула Ева, рассматривая меня во всей красе. «Никогда раньше не видела...» «Как работают ваши татуировки!» «Да?» — хмыкнула я, окидывая девчонку недоверчивым взглядом. «Совсем юна. И жизни за территорией своей стаи не видела. Уж кому, а ей здесь не место». «А остальные тату -то тоже так раскрываются?» — завелась волчица. «А это что значит?» О! «А как брачные татуировки работают? Расскажи!» Нинаэль бросила на меня сочувственный взгляд и продолжала намыливать голову. «Откуда мне знать, как брачная метка работает?» — заворчала я, складывая крылья. Они прилипли к спине, растянулись по плечам и снова обрели вид родового рисунка на теле. «И да!» Каждая из демонских татуировок активируется по-разному. Например, есть защитная. Произнеся определенное заклинание, можно вызвать помощника. У меня есть такое. Вот, я указала на маленькую семиконечную звездочку на своем запястье. Мне ее оставила мама, когда я была маленькой. Родители часто ставят такие метки своим детям, чтобы отслеживать их на карте, или вызвать домой. «Здорово!» — воскликнула волчица, поднимаясь на ноги. Она стала обходить меня по кругу, внимательно изучая. Я даже съежилась от ее взгляда. Все же можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто видел меня голышом. «Вот бы мне такую магию! Я бы тогда вызвала брата из королевства магов ветра». Он бы ни за что бы не допустил, чтобы меня упекли за решетку. Я с грустью хмыкнула, вытирая старую татуировку. Она давно уже не работала. — Так мама нашла тебя? — вновь продолжила тему волчицы. — По татуировке, да? — Да. — нехотя ответила я и вернулась обратно. — А что? — Хватит, Ева! Неожиданно резко вскрикнула я. «Иди мойся! У нас осталось пару минут до отбоя!» Я услышала недовольное бормотание за спиной и шум воды в соседней кабинке. Объяснять, что мама погибла на следующий день после жуткого знакомства с Демонессой, у меня попросту не было сил. Уже много времени прошло, а я все никак не могла поверить, В неслучайность событий. Моя мама, вдова представителя древнего и некогда богатого рода демонов огня, была единственным близким мне человеком. Конечно, она всегда была и будет в моем сердце. Трагическое совпадение или слова старухи в самом деле стали моим проклятием. Так или иначе, с тех пор я никого не подпускаю достаточно близко к себе, особенно после того, как Лидия заверила, что на моей ауре огромное черное пятно. И хоть у меня сложились приятельские отношения с некоторыми из заключенных, я никогда ни на кого не надеялась сама по себе.